Причем жертв среди мирного населения оказывалось больше, чем в армии. Типичным вариантом теракта 2001 года стал теракт смертника. Человек надевал на тело под рубашку и куртку пояс со взрывчаткой, проникал в Израиль, находил людное место и взрывал себя. Этими «самоубийствами» в кавычках палестинцы хотели показать миру, что они дошли до предела терпения, и готовы умереть за свободу Палестины в самом прямом смысле. Арафат не додумался ни до чего лучшего, чем представить себя и палестинцев жертвами израильского террора. Он хотел вызвать симпатии Европы и США. Но, поставив себя в положение жертвы, он перестал контролировать Хамас и многие другие группировки, которые делали, что хотели. Из терактов один из самых крупных произошел в Тель-Авиве 1 июня. Террорист подошел к диско-клубу «Дельфинариум» и взорвал себя в толпе молодежи, собравшейся у входа. Погиб 21 человек, 120 было ранено. Большая часть пострадавших были репатриантами из СНГ. Потрясение в русскоязычной общине было очень сильным. Долго после этого теракта проводились митинги и встречи солидарности. Писались статьи и книги. В Иерусалиме 9 августа террорист вошел в пиццерию с баром, взорвал себя, Убил 15 человек, ранил 100. Другими вариантами терактов были взрывы заминированных автомашин и стрельба из винтовок. Взрывы автомашин редко приводили к жертвам. Стрельба из стрелкового оружия вдруг стала дополняться минометными обстрелами. В отличие от, скажем, полевой пушки, минометы изготовить очень просто, и в Газе было налажено их производство. У террористов из Газы появилась даже возможность обстреливать минами, а позже ракетами, израильский приграничный городок Сдерот. На первых порах Израильская армия отвечала вертолетными рейдами. 28 марта, например, вертолеты нанесли ракетный удар по объектам Арафата в Рамале и Газе. До этого территорию А израильтяне не бомбили. В Газе пострадал дом Арафата и его вертолетная площадка. Сам председатель автономии был в это время в Иордании. Западные дипломаты не видели логики в нападениях на арафат в то время как теракты совершали в основном хамасовцы и люди исламского джихада. Но рейды продолжались. В апреле же. Шарон похоронил все попытки своего предшественника наладить диалог с Сирией. После очередной заварушки на ливанской границе, израильские самолеты разбомбили сирийскую радарную станцию в Южном Ливане, убив трех сирийских солдат и ранив шестерых. Одновременно въезд палестинских рабочих в Израиль был резко сокращен, что дало автономии к лету 2001 года потерь примерно в миллиард долларов, так как израильтяне тоже перестали ездить на территорию, а туризм вообще временно умер, то закрылось и казино «Оазис», о котором писалось выше. Стекла в казино были повреждены взрывом танкового снаряда. 2000 сотрудников казино потеряли работу. Летом 2001 принесло Израилю еще одну неприятность, проигнорировать которую оказалось просто невозможно, даже на фоне интифады. В стране начала кончаться пресная вода. Хотя после войны 1967 года Израиль контролировал все притоки Иордана, засух, увеличение производства, территория сельских угодий, увеличение населения привели в 2001 году озеро Кенерн к состоянию высыхающего Аральского моря. Большую часть воды поглощают не люди, а индустрия и сельское хозяйство, но экономить воду учатся именно люди. С этим было плохо. У Израиля были водные обязательства перед Иорданией и перед палестинской автономией. На переговорах 95-го было определено, что Израиль будет потреблять 483 миллиона кубометров воды в год и еще 196 миллионов кубов будет передавать палестинцам. Но надо строить станции для опреснения морской воды. Нам надо покупать воду у Турции. Предложений было очень много. Сделано было мало. Решили ли реже поливать городские газоны и увеличить стоимость воды? Единственное, на что согласились все, отдавать Голланды Сирии нельзя. Этим же летом усами Бен ладен пришел его заместитель Халид Шейх Мухаммед, инженер-механик и бандит, и предложил завербовать саудовского военного летчика, чтобы организовать воздушную атаку на Эйлад. «Эйлад подождет», — ответил Бен Ладен. Мы сейчас сосредоточились на другой задаче. Наступила осень. Все стали ждать дождей. Дождей не было, теракты продолжались. Ясным утром 11 сентября Боинг 767 летел себе из Бустона в Лос-Анджелес. На борту было 85 пассажиров. Из них 5 террористов, включая предводителя Мухаммеда Атта. Примерно в 8.14 по местному времени террористы приступили к захвату самолета. Первым в бой с террористами вступил Даниэль Левин, который 4 года прослужил офицером в Цагале. Его место находилось сразу за местом Атты и его соратника Амари в бизнес-классе. Он набросился на Ату, но в этот момент был заколот третьим террористом, чье место было в ряду за ним. В Т-846 этот самолет врезался в северную башню Международного торгового центра в Нью-Йорке. Бывший офицер Цагала стал первым из тысяч погибших в тот день. Исламские террористы из Международной террористической организации «Аль-Каида» угнали в воздухе над далекими США всего четыре пассажирских самолета. Два самолета эти смертники направили на здание близнецы Международного торгового центра в Нью-Йорке. Третий врезался в Пентагон в Вашингтоне в 9.37 утра. Четвертый самолет, благодаря мужеству экипажа и пассажиров, не смог сыграть роль бомбы и упал в поле. Его пассажиры узнали по мобильным телефонам, что башни близнецов в Нью-Йорке уже горят. Они пошли на штурм кабины пилотов, где сидели террористы, стали выламывать дверь. И эти арабы врезались в землю. Самолет упал в 20 минутах полета от Вашингтона. С этого дня отношение к понятию террорист и особенно исламский террорист претерпело во всем мире сильное изменение. теракты осудил весь нормальный мир. Но палестинцы на территории Бурно радовались этому страшному массовому убийству. Их пляски и ликования попали на экраны. Между тем, в середине осени произошло событие, которое еще сильнее обострило противостояние Израиля и палестинцев. В Иерусалиме 17 октября палестинским террористом был застрелен отставной генерал, глава крайне правой партии Моледед Рехавам Зееви, который в правительстве Шарона был министром туризма. Впервые палестинский теракт был совершён против отдельной личности, члена израильского правительства, причем убийцам удалось укрыться. Следствие выяснило, что убийство, в убийстве были замешаны шесть палестинцев, что прибыли они из Ромалы и туда же вернулись. В Ромале находился комплекс административных зданий палестинской автономии и резиденция Арафата. Это убийство было совершено членами Народного фронта освобождения Палестины, которые никогда... ООП и Арафату не подчинялись. Но, будучи председателем всей автономии, Арафат нес ответственность за все. «Выдай убийц!» – обратился Шарон к нему. Арафат проигнорировал. Теперь себя неуютно почувствовал новый израильский премьер-министр. Вот он сменил нерешительного баракта барака. Теракты все продолжаются, и даже, кажется, их становится больше. К терактам добавились и обстрелы столичного квартала Гилов из стрелкового оружия с территории деревеньки Бейджала под ведомственной палестинской автономии вот список терактов осуществленных лишь в первой половине декабря 2001 года 1 декабря Иерусалим, улица Бен-Ягуда два террориста-смертника плюс машина со взрывчаткой 11 убитых, 180 раненых дело Хамас 2 декабря Хайфа, автобус кооператива Эггет номер 16 Террорист-смертник. 15 человек убито, 40 ранено. Дело Хамаса. 5 декабря. Иерусалим. Улица Кинг-Дэвид. Террорист-смертник взорвал бомбу раньше намеченного места. Погиб сам. Несколько человек легко ранены. Дело исламского джихада. 9 декабря. Хайфа. Перекресток Чекпост. Террорист-смертник. 30 человек ранено. Второй заряд, заряд найден и обезврежен. Террорист убит. 11 декабря. Иерусалим. Пешеходная улица. Террорист-смертник смертник из Рамалы. 11 убитых. 12 декабря. Сектор Газа. Невет-Калим. Два террориста-смертника. Четверо человека в проезжающих автомобилях ранены. На фоне решительных американцев, собирающихся на всемирную войну с терроризмом, Шарон стал потихоньку готовиться к войне с терроризмом местным. Было ясно что нормальные переговоры в данный момент просто невозможны. Как человек Шарон понимал, что норвежские соглашения умерли. Как политик он пока не мог сказать этого вслух. Наступил 2002 год.